Глава тридцать Солнце, уже набравшее силу к полудню, ласково заливало светом просторную парадную горницу Рахмановского дома. Ефим Никанорович, облаченный в домашний кафтан из тонкой шерсти винного цвета, сидел за массивным столом и подтягивал ароматную медовуху моего изготовления. Его лицо, обычно строгое и даже несколько суровое, сейчас озарялась радостными улыбками. «Вот же молодец! Его сохранили уж все, ну, кроме Полинки. А он живеханек!» — восклицал он, похлопывая себя по коленям. «А руки и ноги заживут! Ведь ты же русский солдат! Наши ребята не сгибаются и под пулями! Так что тебе-то та хромота? Справишься!» Николай сидел слева от батюшки, слегка склонив голову и слушал. На его лице играла легкая улыбка, но глаза были серьезными и внимательными. «Ох, князь Ефим Никанорович!» — произнес он после небольшой паузы. «Благодарю вас за теплый прием. А ежели позволите, я бы хотела рассказать о себе. Кто я, откуда, что за человек? Ну, чтобы вам проще было, ответ мне дать на главный вопрос». Рахманов, прищурившись, посмотрел на гостя поверх бокала а я почувствовала, как мои щеки заливает румянец. Нет, все-таки мне решительно не нравились никакие сватовства. Князь подумал немного, наверное, для солидности. Потом, как будто принимая важное решение, кивнул. «Говори, капитан, только учти, моя дочь — это не просто красивая девица, а человек, который знает свое дело. Она мне дорога, как никто другой». Единственная дочка. Я ж понимаю, к чему дело идет. Слушаю. Я замерла, слушая. Ничего ведь о нем не знала еще. Бортников говорил спокойно, без лишней торопливости, словно каждое слово взвешивал. У него была удивительно хорошая речь, как будто с листа читал. Рассказывал Николай о своем детстве, о том, как деревенский священник принял его в семью, когда кто-то подбросил его в расписной люльке прямо на порог церкви. Отец Макарий был уже пожилым, когда я попал в его дом. Лицо его, покрытое глубокими морщинами, напоминало древнюю книгу, где каждая страница хранила свои тайны. Волосы совсем седые, всегда были аккуратно зачесаны назад, а борода окладистой, длинный. Но главным в нем было сердце которая никогда не закрывалась ни для кого. Детей в нашей семье было множество, своих и приемных, я последним у них с матушкой появился, и все мы были для него одинаково дороги. Матушка наша, Анастасия, была моложе мужа, самая добрая душа из всех, кого я знал. Ее руки, постоянно занятые хозяйством, казались неутомимыми, и тесто замесить, и ребенка успокоить. Все у нее спорилось. Матушка была настоящим хранителем очага. Все дети ее любили, хотя порой она и строгой была, чтобы навести порядок в большой семье. Мы же, мальчишки, озорничали бывало. В большом доме всегда было много работы. Утром еще до рассвета отец Макарий отправлялся в церковь. А мы, дети, помогали матушке. Кто корову подоет, кто кур накормит, кто печь затопит. В полдень вся семья собиралась за большим столом. После обеда кто помладше играли, а старшие опять занимались хозяйством. Вечера же проводили за чтением книг. Отец нас грамоте учил. Я думал, жизнь так и пройдет в нашем доме. Что я как младший останусь, родителей досмотрю. Только померли они раньше, чем я повзрослел. Тогда все и разошлись кто куда. Старший брат взял меня к себе. Он был уже женат, детишек двое, и жил своим домом. Прожил я у него года три. Жена брата меня не сильно жаловала. Говорила, дескать, лишний род. Хотя работал я, старался как мог. И когда пришел староста с бумагой, что из деревни нашей пятеро должны в армию идти, Я сам и вызвался. Надоело, что куском попрекают. Служба оказалась по мне, да офицера дослужился. Князь, слушая рассказ Николая, несколько раз утирал глаза, расчувствовался под медовушку. Да, впрочем, я сама еле сдерживалась. Так хотелось обхватить его за голову, прижать к себе. «А где сейчас твои братья и сестры, ты знаешь?» — спросила я дрогнувшим голосом. Коля пожал плечами. «Навещу, конечно. Надеюсь, все живы-здоровы». Я умоляюще посмотрела на отца. Но князь, кажется, уже и без меня принял решение. «Ты вот что, капитан, оставайся-ка у нас. Моим и Полинкиным гостем будешь. Успеешь еще до родни. Отдохнешь, оправишься. Смотри, отказа не принимаю». Об остальном опосля поговорим. Сейчас ступайте. Полина, пусть Николай в медовом доме обоснуется. Устраивай гостя. Пойду прилягу, разволновался что-то. И он потер грудь ладонью. Батюшка, вам не здоровится? Приподнялась я, встревожившись. Нет, дочка, все ладно. Ну, идите. Николаю тоже отдохнуть нужно с дороги. Николай поблагодарил отца за радушный прием, и мы пошли обратно. «Расскажи теперь ты, чем тут живешь, пчелка?» улыбнулся Коля. Я рассмеялась. «Да иногда приходится крутиться, как той самой пчелке, ты прав. Знаешь, Коленька, пчелы — это ведь целый мир со своими законами и обычаями. Например, рабочие пчелы выполняют множество обязанностей. Одни собирают нектар». Другие кормят расплод, третьи охраняют улей. И все это делается в совершенном порядке. Я тебе все-все расскажу. Тебе понравится это дело, правда?» Николай остановился, чтобы взять палку поудобнее. «Вот и славно. Не хочу снова прослыть нахлебником. Давай я тебе помогать буду. Согласна?» Я обрадовалась. «Еще бы я была не согласна. Знаешь, как я рада. Только...» «Давай ты сначала по-настоящему отдохнешь. Сейчас устрою тебя и за лекарем нашим схожу. Пусть ногу твою посмотрит, а ты поспишь пока». «Заботушка ты!» — улыбнулся Коля тепло. А у меня защипало в носу. Я отвернулась, разглядывая наши луга за дорогой. На горизонте виднелась точка размером с мошку. Приближаясь, она быстро увеличивалась. «Кто-то едет в гости», — прокомментировала я. Хоть бы батюшка меня не позвал. Давай вот тут свернем в пролесок. После того, как Николай отдохнул и поспал, мы с Лукерией накрыли на стол. Тетка рассказывала гостю, как мы тут живем и какая я у них умница и додельница. Было видно, что Коля с ей по душе. Так она меня расхваливала. Перекусив, мы отправились смотреть мое хозяйство. Разумеется, в сопровождении Проши, который уже успел выпросить у Коли пару яблочек. Целый день мы провели на пасеке. Тимофей, узнавший о приезде нового человека, поспешил прийти познакомиться. Он объяснял устройство ульев и рамок, показывал, как их сколачивать. Николай быстро разобрался в новом деле и даже придумал на ходу пару новшеств, благодаря которым сооружать ульи было бы проще. Ой, хитро как, чесал в затылке Тимофей. Это в два раза быстрее получится. Когда солнце стало клониться к закату, я нехотя засобиралась в дом князя. Николай вызвался меня проводить. Шли мы медленно и никак не могли наговориться. На крыльце нас встретил Рахманов. А от ворот отъезжал изящный экипаж. Надо же, как мы заговорились, совсем не заметили его. Кто приезжал, батюшка? «Мещерская», — ответил Рахманов, махнув рукой. «Все ей не имется со своим княжичем. Опять решила о сватовстве говорить. Только вздремнуть собрался, принесло ее». «А что вы ей ответили, батюшка?» — тихо спросила я. «Меня охватило какое-то нехорошее предчувствие». Рахманов приосанился и положил руку Коле на плечо. «Вот как есть, так и ответил», — загадочно сказал он. Пойдемте-ка в дом, отужинаем. Есть нам не хотелось, но и расставаться так рано тоже. Поэтому мы все вместе вошли в дом.